Дубовской Николай н и к о н о р о в и ч Жизнь товарищества передвижных художественных выставок постоянно регулировалась людьми, хранившими заветы передвижничества, его идеологию. Долгое время эту роль исполнял совет, состоявший из членов-учредителей, а после упразднения совета руководящим органом стало правление – Вернее, отдельные лица из его состава, преданные делу и пользовавшиеся особым авторитетом. Одним из таких, а в последние годы единственным, был Дубовской, впитавший в себя традиции товарищества и крепко стоявший на страже всех его интересов. Правда, он не вел такой организаторской и руководящей работы, как Крамской или Ярошенко, для этого у него не было той силы характера, как у последних. У него была более мягкая натура, и при всей своей деликатности и скромности он не мог держать в своих руках товарищей. но его влияние все же тонко разливалось по всему организму товарищества и держало его в определенных рамках. Будучи представителем старшего поколения передвижников, он сглаживал резкие грани между старыми и молодыми членами и действовал примиряюще. Ни старики, ни молодые не могли сказать «он наш». Дубовской принадлежал всему товариществу и среди всех направлений в искусстве передвижников выбрал себе среднее, считая его наиболее верным и жизненным. Оберегая идеал передвижничества и высоко ценя заслуги стариков, он давал правильную оценку и молодым силам, радовался всякому искреннему новому дарованию. Каковы были... все его внутреннее содержание и его убеждения, я узнавал постепенно, по мере знакомства с этим передовым из круга товарищей передвижников человеком, одаренным тонким умом и сердцем. Первая моя встреча с Дубовским произошла в 1908 году, когда я, вернувшись из путешествия по России с параллельной выставкой, должен был отправиться с отчетом к Дубовскому как член управления товарищества. Жил он тогда на Екатерининском канале и занимал большую мастерскую и несколько малых комнат. Одна из них была приемной кабинетом, увешана по стенам картинами и обставлена хорошей мебелью. Кожаный диван, кресло... круглый стол с альбомами и вазами, в которых были цветы с тонким ароматом. Здесь и принял меня Дубовской. С ним пришлось беседовать довольно долго. Первое впечатление о Дубовского у меня было чрезвычайно сложное. Он был большого роста, с умным и деловитым выражением лица, с высоким лбом. Речь Николай Никанорович вел четкую, деловую, но в то же время, затрагивая отвлеченные вопросы искусства, он отрывался от реальной действительности и погружался в особый, потусторонний, идеальный мир. Мне невольно подумалось, это не московская простота, в которой мне приходилось встречаться, С ним надо быть осторожным, чтобы не наговорить лишнего и не показаться смешным. Но разговор Николай н и к о н о р о в и ч вел в чрезвычайно деликатной форме, вызывая к себе уважение и симпатию.